Глава 17. Оказавшись на кладбище, я тут же использовал свиток маскировки, после чего Опрометий бросился к центральной площади. Со стороны ворот донеслись отголоски истошных воплей, навстречу той и дело выскакивали бегущие к месту событий неписи. Редкие игроки пытались задавать какие-то вопросы, но отвлекаться на все эти мелочи было нельзя. В вихрем промчавшись по Люциусу, я буквально запрыгнул на телепорт, выбрал первый попавшийся город четвёртой зоны и покинул ставшую откровенно недружелюбной локацию. Врак наступает. Вместо приветствия сообщил дежуривший возле портального камня стражник. Воин, ты должен вернуться в столицу и защитить королевство от захватчиков. Обязательно, только чуть позже. Воин Дело не терпит отлагательств. Ты скоро вернусь, не переживай. Король, с трудом отвязавшись от докучливого стража, я скрылся в лабиринте попахивающих конским навозом улиц. Нашёл там невзрачный сквер и устроился на грубой шершавой скамейке. Настало время оценить добытый трофей. Королевская диадема. Ранг божественный 100. Требование уровень 1000. Дух 1000. Броня 5. Абсолютная прочность. Снижает агрессию более слабых монстров, значительно повышает степень доверия со стороны жителей королевства, значительно снижает цены у торговцев. Может быть возвращена в казну за вознаграждение, равное 100 мифриловым монетам. Ван доступна активируемое умение Поддержка. характеристики диадемы показались мне не слишком-то впечатляющими но описание прилагающегося к ней умения быстро расставило всё на свои места заклинание поддержка ранг божественный 100 требование королевская диадема дружественные нпс в радиусе 0,1 от уровня персонажа метров переходят под ваше командование и атакуют указанных вами врагов вы получаете 100% опыта за уничтоженных поддерживающими вас союзниками врагов время действия заклинания 10 минут откат 7 дней в течение следующих 5 минут я усердно думал о связанных с короной бонусах но в конце концов пришёл к выводу что они рассчитаны на гораздо более общительных игроков или же на профессиональных торговцев Мои достижения в области торговли оставались довольно-таки скромными. Воевать плечом к плечу с толпами королевских гвардейцев я тоже не собирался. Поэтому лично для меня самой ценной плюшкой являлась номинальная стоимость артефакта. По факту, мне в руки попал огромный кусок мифрила, который следовало как можно скорее обменять на что-нибудь полезное. Значит, займёмся продажей. А это ещё что? Как только я включил дневник, тот обрадованно выдал сразу два уведомления. Похоже, система не рискнула отвлекать меня во время затеянного покушения и сохранила свои надоедливые таблички до лучших времен. «Внимание! Вы получили особенность «царя-убийца». Ваша известность среди жителей королевства увеличена. Теперь любой ваш поступок имеет гораздо более серьезные последствия, чем раньше». Димюрк устал ждать. Ваш подвиг аннулирован. Чего? Какой ещё подвиг? А, -а, а, понимаю. Выдаваемые системой награды давно перестали быть для меня чем-то неимоверно ценным, особенно стать казалась бесполезной. Так что я отмахнулся от сообщений, вызвал меню аукциона. Но тут же передумал и снова включил трансляцию изигзавера. Делать послышался экспрессивный возглас стримера если в ближайший час суматоха не уляжется то город попросту сотрут с лица земли армия разбита короля больше нет враги наступают в нашем мире это означает автоматический проигрыш но здесь и сейчас мы можем повлиять на ход войны от вас требуется Распознав низкопробную пропаганду, я брезгливо поморщился, свернул картинку и переключился на комментарии. Там оказалось заметно веселее. Неожиданно вышло. Кто отличился? Фантом, ты? Признавайся. А задница всё глубже, а запах всё страшнее. И свет в конце тоннеля отдаляется. Ага. Если это фантом, То мы его реально наместником сделаем хрен вам эпичная точка этой жалкой игры король сдох столица просрона пятая зона профукана отличный геймплей новички заходите не пожалеете хватит жаловаться людишки нас вот всё устраивает очередной эльф зачем сразу обзываться благородный орк на один хрен Самое забавное, что игра не позволит никому из игроков второго эшелона вмешаться в бой. Клиника! Если бы позволяла, эльфов бы пришло на двадцать тысяч больше. Все равно печаль. Хватит унывать, мы еще повоюем. Там принца откуда-то вызвали, он командование принял. Из дворца все маги ушли, с кладбища тоже. Так что, welcome, длинноухие пассивы. Мы вас как следует примем. похвальное желание, но у нас не только уши длинные. Так что принимайте аккуратнее, чтобы не подавиться. Комментарий удалён Демюргом. Да-да, главное, помни, что принятие это один из важнейших этапов решения проблемы. Это тебе любой психолог скажет. Комментарий удалён Демюргом. Комментарий удалён Демюргом. Пользователь заблокирован. Кто-нибудь знает, как найти фантому в реале? Я бы ему пару рёбер сломал от души. А вдруг там какой-нибудь амбал спецназовец тоже принимать начнёшь. Он пропустит ситуацию через себя. Коллективный иск надо этой сволочи впаять, чтобы аукнулась. Он действует в рамках игровых механик, иначе разрабы его давно бы блокернули. Он наверняка сам в разработке трудится, сучара. А с чего вы вообще взяли, что это фантик? Настоящую охоту на медведя объявили, понимаешь? У них мышление шаблонное. Пока доказательств не найдут, будут кого угодно винить. Будут вам доказательства. Будут. На всякий случай глянув по сторонам и убедившись, что рядом никого нет, я достал из рюкзака корону, откашлялся, а затем включил свой собственный стрим. Дорогие подписчики, Хейтеры и обычные зрители, всем привет. Думаю, многим из вас интересно, кто именно убил короля. Более того, я прямо-таки уверен, что вы подозреваете в этом ужасном действии меня. И, конечно же, вы правы. Кто ещё, кроме вашего покорного слуги, мог провернуть нечто подобное? Да никто. А поскольку каждая такая победа сопровождается весьма интересным лутом, сегодня на рынке окажется вот эта милая безделушка. Покрутив корону в руках и дав зрителям рассмотреть её со всех сторон, я вызвал окошко с характеристиками и продолжил вещать. Вы сами видите, что минимальный ценник на эту диадему составляет ровно сотню мифриловых монет. Но это именно что стартовая цена. В руках умелого торговца эта вещь способна принести огромную прибыль. В руках воина она способна принести огромное количество опыта. В руках мага, ну вы поняли, тоже опыт и всё такое. Теперь о стоимости. Старт, как вы уже догадались, равен 100 мефрилком. А вот дальше. Дальше я собираюсь воспользоваться режимом закрытого аукциона. Вы сможете сделать абсолютно любое предложение, однако победителем станет тот, кто сможет предложить нечто действительно дорогое и редкое: адаптируемое оружие, руны, бижутерия с защитой от глобальных проклятий, уникальные заклинания. Короче говоря, удивите меня. Всем приятного дня. Закончив свою немного сбивчивую речь, я опять перешёл на аукционную вкладку. создал анонсированный лот, после чего вернулся в комментарии к своему ролику. Благо, что скорость их появления превышала все разумные пределы. Фантом, остановись. Ты же сам в эту игру играешь. Вылез, чмошник. Кто бы сомневался. Отличная работа, Фантик. Наш сектор от всей души тебя благодарит. Идиот длин на ухи. Если игра загнётся, вам тоже хана. Вынесем людей, одним конкурентом меньше станет. Это имело бы смысл, если бы победившему сектору давали какие-то призы. Может, дадут. Бибу щите не стоит тебе дадут. Это же роботек. Хватит слюдить. Давайте лучше по теме. Кто-нибудь готов корону выкупить? У меня есть одна монета. Нужно ещё 99 собрать. Я предлагаю бойкотировать его лоты. Просто взять и послать его на хрен. Пусть сидит со своей короной, как лох. Точно. Пусть ваш сектор сам устранится. Тогда мы эту безделушку спокойно заберём. Гады. Получается, корону надо купить хотя бы для того, чтобы она врагам не досталась. Хитрайс Волч. Маскировка ведь за нефрили. Как он смог? невидимость поюзал, а потом сдох. Очевидно же, когда пофиксят этот баг. Да никогда. Игра уже летит под откос. Нафиг здесь что-то чинить? Убейся, тварь. Пока вы тут хренью страдаете, эльфы на штурм пошли. Смерть людишкам. Пока эльфы штурмуют эту деревню, орки пошли их нагибать. Срочно! Орки натягивают эльфийский сектор. Срочно включайте стрим Гаминдара. Чего? Вот это поворот. Азадаченох хмыкнул я, перебираясь в раздел трансляций. Вот это нежданчик. В течение следующих 6 или 7 часов глобальное противостояние секторов вышло на свой исторический пик, подарив тысячам наблюдателей море самых разных эмоций. Всё началось со осады Люциуса. Эльфийская армия не стала тянуть кота за хвост, оперативно перестроилась и бросилась добивать ослабленного противника, но совершенно неожиданно для себя столкнулась с ожесточённым сопротивлением. Королевские маги сумели так организовать вменяемую оборону, расставленные на стенах баллисты дали прикурить самым наглым врагам. А выбравший очень удачный момент для появления бог, точечным ударом завалил дракона переростка. Сразу после этого небожитель тактично слинял с поля боя, но дело было уже сделано. Лишившись своего главного козыря, агрессоры заметно поубавили прыть, тем самым дав обороняющимся шанс на спасение. Следующим и вполне логичным шагом должен был стать призыв ушастых богов добить Ирина. С их помощью обескровленных защитников человеческого сектора смог бы даже первоклассник. Однако именно в этот момент вспахватившиеся орки начали перебрасывать силы к границам эльфийских владений. Армия вторжения лишилась тыловой поддержки, а ситуация окончательно выровнялась. Такой поворот событий серьёзно возбудил форум. Но разработчики вызывакмерно проигнорировали все обвинения в искусственной перебалансировке сил и ограничились парочкой стандартных отписок. Финальный этап противостояния оказался скомканным. Вторгшимся к людям эльфам пришлось снять осаду и вернуться на защиту собственных домов. Ощутившие неладное орки тут же включили заднюю передачу, а ещё через час игра окончательно вернулась в стандартное русло. Это породило новую волну хейта. Админы вы просто украли у нас победу. Это низко. Сначала гробите свою поделку, а затем начинаете подставлять костыли. Чфу на вас. Причём тут разработчики? Они же сказали, что действия орков вполне логичны. И я с ними вполне согласен. Молчи, долбаные люди. Разрабы, горите в аду с вашими правками, твари. Ха. Когда эльфы подловили человекав и присунули им по самые гланды, ни один длинноухий жаловаться не стал. А когда то же самое сделали мы, вонь поднялась до самых небес. Это свидетельствует о низменной сущности эльфов. Истину глаголишь. Вы что? Разницы не видите? Эльфы напали, когда у людей стало слишком мало богов, а орки просто так. Напали просто для того, чтобы не дать загнуться королевству. И что? С точки зрения орков это идеальный мув. Королевство всё равно хана, но сливать его прямо сейчас, давать огромный бонус ушастым, значит, нужно их притормозить. Вполне логично и обоснованно. Дизреспект. Баланс полное дерьмо. Приятно смотреть, как подгорают эльфийские пуканчики. А пантов-то сколько было? Пантов «Люди-раки!» Глубокомысленное замечание. «Демиурк-лох!» «А ты-то откуда взялся?» «Разработчики, вы перегибаете палку. Нет ни одного реального оправдания той скорости, с которой орки отреагировали на возможное уничтожение человеческой армии. Это просто унылый костыль. Не делайте так больше!» «Эльфийский плач восхитителен!» «Все там нормально было!» Орки постоянно свою армию наготове держат. Вот и подсветились козлы. Крабы тогда уж. Да-да. На почту пришёл очередной запрос от юриста. Я отвлёкся от чтения комментариев, проверил ящик и обнаружил там свеженькое письмо из забытой лавки. Предложение? Какое ещё предложение? Добрый день. У нас есть клиент, который хочет продать вам светоточие за реальные деньги. Сообщите, если вас интересует данная вещь. Я разочарованно вмыкнул, ответил вежливым отказом, но всё оказалось не так просто. Уже через минуту на связь вышел окопавшийся в игре сотрудник магазина. Здравствуйте. Я извиняюсь за беспокойство. Однако наш клиент просил совершить всё возможное и невозможное для того, чтобы заключить эту сделку. Он прямо-таки уверен, что вам необходимо средоточие. Ещё раз прошу прощения за назойливость. Да, он прав. Но из-за введённых ограничений я не смогу им воспользоваться. Так что увы. Переносной алтарь сможет как-то решить эту проблему. Перенесёт алтарь? Первый раз слышу. Одну минутку. Да, конечно. Наш клиент просит передать, что он знает, для чего вам нужно средоточие. Он также осведомлён обо всех сопутствующих проблемах. Именно поэтому он сначала нашёл для вас переносной алтарь, а уже затем обратился к нам. Опять же, прошу прощения. Мы не можем дать никаких гарантий, так как не являемся специалистами в данной области. Почему именно я? Думаю, потому что только вы сможете дать ему нормальную цену. Судя по общему количеству переданных нам вещей, клиент собирается покинуть игру и хочет максимально выгодно реализовать накопленное имущество. Ясно. А о какой сумме идёт речь? «Сто тысяч рублей за оба предмета». Наметившаяся сделка выглядела фантастически своевременной и выгодной. Такой выгодной и манящей, что я встревожился, озвучил несколько уточняющих вопросов и запросил скриншоты непонятного алтаря. На них оказался изображён грубо обработанный кусок гранита, рядом с которым красовалась табличка, утверждавшая, что сие творение неизвестных скульпторов действительно является переносным жертвенником. Насколько я знал, согласно игровой номенклатуре, алтарь и жертвенник являлись полными синонимами. Хорошо. Но всё нужно будет сделать в Ириниуме, рядом с домом, где находятся личные апартаменты игроков. Это можно устроить без проблем. Когда? Предметы находятся у нас, так что мы можем осуществить обмен в любое удобное для вас время. Сейчас? Да, конечно. 10 минут спустя сделка состоялась. Реальный счёт катастрофически похудел, а у меня на руках оказались сразу два новых булыжника. Благо, что один из них кое-как удалось запихнуть в рюкзак, в отличие от второго. Всего доброго, улыбнулся посредник, следя за тем, как я жонглирую тяжёлым и скользким шаром. Не уроните. Постараюсь. До встречи. М-да-да, -да, большое вам спасибо. Кое-как, добравшись до личной комнаты, я положил сидоточие на пол, достал жертвенник, после чего без какого-либо предупреждения оказался в хорошо знакомой комнате для переговоров. Белые стены, маленький стол, несколько стульев. Мужик в чёрном костюме, сидящий на одном из них. Что за хрень? Здравствуйте, Алексей Николаевич. Мужик улыбнулся во все тридцать два зуба, не спеша встал и протянул мне холеную ладонь. «Рад с вами познакомиться». «К сожалению, не могу сказать того же самого. Вы вообще кто?» «Меня зовут Рональд Кристенсен», — сообщил мужик, убирая руку. «Я занимаю должность главного менеджера по связям с общественностью в компании «Роботек».» «Ясно». Полагаю, наш дальнейший разговор должен идти в присутствии адвоката. О, прошу вас, Алексей Николаевич, не нужно адвокатов. Мне хочется поговорить с вами, понять вас. И что именно вы хотите понять? Ваши мотивы? Ещё раз улыбнулся Рональд. Садитесь, прошу вас. Я оценил возможные риски, не увидел в намекающейся беседе ничего особенно страшного и занял ближайший стул. Собеседник расположился напротив, сложил пальцы домиком, после чего осторожно произнёс: За последнее время вы сделали очень много впечатляющих действий. Вы смогли убить нескольких богов. Но при этом вы всегда выбираете путь, который будет негативен для вашей игровой области. вашего сектора. Мне бы хотелось знать, почему? Из вредности душевной. Извините, мне не нравится король. Вы совсем недавно убили короля. Теперь вы перестанете вредить вашему родному сектору. Пока что не решил. Менеджер озадаченно хмыкнул, взял маленькую паузу, но затем продолжил. Моим коллегам кажется, что вы хотите испортить игру, сделать её неуютной для других игроков. Боже упаси, даже в мыслях ничего подобного не было. Что же тогда вами дигает? А вы разве не знаете, я хочу вернуться домой. Вы нашли системную уязвимость, посерьёзнел Рональд. Уязвимость, благодаря которой у вас получилось убить шестерых богов одного и того же сектора. Это плохо. Кажется, мне пора вызывать адвоката. Мы просто беседуем, Алексей Николаевич. А я лишь констатирую факты. Уязвимость это плохо. Смерть богов это плохо. Все мои действия были совершены в рамках доступной игровой механики без применения внешних. Да, да, Алексей Николаевич. Нам известно, что у вас есть хороший адвокат. Именно поэтому мы здесь просто разговариваем. Это не обвинение. Как скажете. Повисла неудобная пауза, в течение которой я старался просчитать дальнейший ход беседы. и решал, нужно ли вызывать юриста, а представитель Робатека чесал кончик носа и внимательно изучал совершенно пустой стол. Вы хотите вернуться домой, наконец произнёс он. И поэтому хотите сломать нашу игру. Не понимаю, о чём вы говорите. Вы хотите зажать нас между поломанной игрой и вашими адвокатами. Хотите создать условия для шантажа. «Конечно же нет. Вам не кажется, что это, как говорят в России, не по-человечески?» Я чуть помолчал, а затем саркастически усмехнулся. «Уважаемый Рональд, я внимательно читал условия страхового договора, и там есть пункт, согласно которому роботек должен оплатить мое лечение в случае необходимости. Однако безусловная гарантия распространяется только на базовые медицинские действия, а любую маломальски сложную операцию обязан утвердить наблюдательный совет. Вам известна эта система. Конечно, Алексей Николаевич. Ваш наблюдательный совет рассмотрел ситуацию и решил, что заниматься полноценным восстановлением моего тела не целесообразно. А какой человечности после этого может идти речь? Вы обиделись? Я с удивлением глянул на собеседника, но затем вспомнил, что передо мной сидит плохо знакомый с русским языком иностранец, и безнадёжно махнул рукой. Считайте, как хотите. Вы расстроились, поправил сам себя Рональд. Расстроились, а теперь хотите отомстить? Нет. Я хочу заработать на лечение и вернуться в реальный мир. Вы хотите заставить нас заплатить за лечение с помощью шантажа? Нет, я мотнул головой и встал со стула. Никакого шантажа, никаких требований. У вас есть право оставить меня без лечения. У меня есть право жить в вашей игре так, как мне того хочется. Вот и всё. Хорошо, Алексей Николаевич. Менеджер тоже встал и разродился дежурной улыбкой. Мне кажется, я смог вас услышать. Приятной игры. И вам приятного дня. Вернувшись в свою комнату, я целую минуту пялился на тёмно-синий шар, а затем вытащил из рюкзака тонкую саблю и начал составлять очередное рунное слово. То, что высокопоставленный американский менеджер меня услышал, было прекрасно, однако не гарантировало мне ровным счётом ничего. В отличие от смерти очередного бога, «Кермос твердолобый здесь есть?» Невзрачный жертвенник сработал выше всяких похвал. В сгустившемся над средоточием облачке возникла мрачная физиономия покровителей местных оккультистов. Я ловко ткнул ее клинком, по ушам ударил традиционный и уже слегка приевшийся вопль. Магическая сфера раскололась, а на пол высыпалась кучка предметов. «Отлично!» «Коллекционная карта». Кермос твердолобый. Ранг божественный. Часть коллекции. Божественные сущности. Прогресс. 5 из 10. Небесный шлем. Ранг божественный. 100. Броня. 5. Выносливость. Плюс 5000. Спектральное сопротивление. Плюс 10%. Регенерация. Плюс 500 единиц в секунду. Безжалостное кольцо. Ранг божественный. 100. Снижает время отката всех ваших умений на 25%. Перчатки тёмного магистра, ранг божественный 100. Увеличивает здоровье призванных вами существ на 100%. Увеличивает здоровье созданных вами существ на 100%. Увеличивает урон призванных вами существ на 50%. Увеличивает урон созданных вами существ на 50%. Шанс на создание высшей креатуры – плюс один процент. Амулет кладоискателя. Ранг божественный – сто. Позволяет видеть скрытые предметы, механизмы и локации. Радиус гарантированного обнаружения – одна сотая от уровня персонажа метров. Несколько раз перечитав характеристики выпавших предметов, я убрал в рюкзак амулет, кольцо и карту – После чего собрался запустить очередной микрострим с анонсом новых товаров, но замер, поражённый внезапной мыслью. На ближайшие сутки у меня не было запланировано никаких срочных дел. Прежде чем куда-то идти или кого-то карать, следовало дождаться окончания уже начавшихся торгов. Значит, я вполне мог сделать финтушами и одним махом убить сразу нескольких зайцев. Отдохнуть от бесконечной гонки, прокатиться на волне хайпа, вызвать жесточайший бадхерт у своих недоброжелателей, а также пополнить изрядно оскудевший золотой запас. И реализовывалось это всё чрезвычайно просто. Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня вас ждёт небольшой марафон В течение следующих 24 часов я буду в прямом эфире отдыхать на роскошных пляжах в Аркании. Мы с вами будем рыбачить, купаться, обсуждать актуальные игровые новости и читать злобные сообщения яростных хейтеров. Поехали!